Глава 5. Примерно через час мы изгаем сели за ужин. Голдеррон при всех его недостатках был недурным поваром, и мы насладились свежими речными угрями под масляным соусом. Держался эконом почтительно, пожалуй, даже подобострастно, и прислуживал нам с опущенными долу глазами. Когда он покинул столовую, я рассказал Малтону о своей встрече с королевой и о деле Кертисов, упомянул также, что если мне придется съездить в Хэмпшир, то я сумею заодно разузнать кое-что о прошлом Элен. Друг пристально посмотрел на меня карими глазами, подумал мгновение и произнес. Тебе следовало бы сказать мисс Этиплейс, что ты понимаешь, какие чувства она питает по отношению к тебе на что, к сожалению, у нее нет никаких оснований надеяться на взаимность. Я энергично помотал головой. Я боюсь последствий этих слов. Кроме того, если я перестану посещать Элин, она останется в одиночестве. Гай не отвечая, в упор глядел на меня, положив нож, я откинулся на спинку стула. Любовь не всегда бывает взаимной, проговорил я негромко. Я любил Дороти Элиарт, Однако увы, безответно. А в отношении Элен я ощущаю только симпатию, да, и жалость. А как насчет вины? Из-за того, что ты сам не способен ответить ей должным чувством. Я помедлил, но потом все же кивнул. Да, и это тоже. Врач продолжил негромким голосом: "Потребуется мужество, чтобы сказать Элен правду" чтобы увидеть ее реакцию. Не будь эгоистом, Мэтью. Я недовольно нахмурился. "Я вовсе не думаю о себе". "Да неужели? Ты в этом уверен?" "Наилучший способ помочь Элен это выяснить правду о ее прошлом", отрезал я. Тогда... думаешь, это пойдет ей на пользу?" "Полагаю, что да". Медик промолчал. После ужина я поднялся наверх, чтобы просмотреть книги, которыми привык пользоваться еще со студенческих времен, и заметки о старых делах. Мне нужно было освежить в памяти правила и процедуры сиротского суда. Впрочем, в первую очередь следовало решить вопрос с Колдероном. Еще в саду у меня возникло горячее желание прогнать этого наглеца. Однако Сейчас мне пришло в голову, что если я сделаю это перед отъездом в Хэмпшир, дом останется без присмотра. Заниматься им и обоими мальчишками придется Гаю, а взваливать на него подобную ответственность нечестно. Лучше будет завтра же порасспрашивать в Линкольнс-Ин, нет ли у кого на примете подходящего эконома и заручиться согласием нового управляющего работать на меня прежде, чем я уволю Уильяма. Смущала меня и Джозефина, которая до смерти перепугалась, сообразив, что им могут отказать от места. Словом, от этого типа были одни сплошные проблемы. Я от души проклинал тот день, когда меня угораздило нанять его. Остаток вечера я провел, изучая источники и составляя заметки. Когда начало темнеть, пришлось вызвать снизу Колдеярона со свечой. Но на лестнице послышались шаги Джозефины. Она принесла подсвечник, поставила его на мой стол и сделав короткий реверанс, удалилась. Шаги ее прозвучали в обратном направлении: Шлеп, шлеп, шлеп. Наконец я перестал писать и, не вставая из-за стола, призадумался. Мастер Хоббей начал с приобретения части леса вместе с монастырскими зданиями, которые перестроил в жилой дом, после чего приобрел опеку над детьми Общая сумма расходов наверняка была достаточно внушительной даже для процветающего негоцианта. Интересно будет выяснить, сколько всего денег он потратил. Бес Кафхилл говорила, что Эмма не любила юного Дэвида Хоббая, однако в моем понимании суд лишь в самых чрезвычайных обстоятельствах стал бы рассматривать протест опекаемой девицы против замужества предлагаемого ее опекуном чтобы сиротский суд не допустил такого брака, потенциальный жених должен был либо находиться значительно ниже невесты на общественной лестнице, либо являться преступником, больным или калекой, например, горбуном, как я сухо заметил про себя. Однако Эмма в любом случае умерла, и если Николас Хобби рассчитывал на ее брак со своим сыном, то его план лопнул. Ее доля наследства перешла к Хью. При этом согласно одной из несуразностей закона незамужняя девица имела право ходатайствовать о снятии опеки по достижении 14 лет, тогда как юноша не мог обрести независимость до 21 года. Согласно словам Бэсс, 7 лет назад Хью было 11, значит теперь ему исполнилось 18. До вступления во владение собственными землями юноше оставалось еще целых три года. Я поднялся и принялся расхаживать по кабинету. Итак, вплоть до совершеннолетия Хю Хобай мог рассчитывать лишь на обыкновенный доход от своих земель, и если речь шла о лесе, никакого дохода от ренты не предусматривалось. Тем не менее, Как я говорил Бараку, владельцы опеки были печально известны расточением земель своих подопечных, особенно таких, где имелись леса и рудники. Взгляд мой коснулся корешка, стоявшей на полке книги, которая прежде принадлежала моему другу Роджеру. Плач христиан по Лондону. Это сочинение Родрико Мора было обличением общественных язв нашего города. Я открыл книгу, памятуя о том, что в ней содержался и пассаж по поводу опеки. Боже, разори этот скверный обычай, ибо он чересчур отвратителен и мерзостен настолько, что зловоние от него возносится с земли к самому небу. Закрыв плач христиан по Лондону, я выглянул в сад. Было уже почти темно, и сквозь открытое окно доносился запах лаванды. Цявкнула лисица, порхнули крылья какой-то птицы. Прямо как у нас в селе, подумал я и вспомнил об отцовской ферме, где прошло мое детство. В это мгновение трудно было представить, что страна в опасности, что солдаты маршируют с оружием и объединяются в армии, а в Ла-Манше собираются корабли. На следующее утро я спустился по Канцлер-лейн, чтобы найти лодку до Весминстерского причала. Переходя в Литт-стрит, я заметил, что кто-то расклеил по всем храмовым воротам рукописные листовки, призывающие мэра опасаться священников и чужаков, готовых поджечь Лондон. Этим утром погода сделалась еще более жаркой, а небо приобрело желтый сернистый оттенок. Я свернул на Middle Temple Lane и спустился по узкому переулку между тесно стоявшими домами. Возле боковой улочки можно было увидеть старую церковь ордена тамплиеров. Винсент Дирик подвязался в Inner темпл Я подумал о том, что до слушания осталось всего четыре дня. Пройдя мимо садов Темпла, в которых недавние бури оставили ковер лепестков, под розовыми кустами и я спустился к причалу На реке по-прежнему было полно направлявшихся на восток транспортных судов. Одна из барж была загружена аркебузами. Пятифутовые железные стволы поблескивали на солнце. Лодочник сообщил мне, что все суда королевского флота уже ушли из Дептфорда в Портсмут. Мы потопим этих французских ублюдков, проворчал он. Мимо Вестминстерского причала проплыли две связанные воедино баржи. На каждой на вёсла налегало с дюжину людей. Под огромной тенью Вестминстер-холла я поднялся в новый дворцовый двор. Сотня солдат собралась возле большого фонтана, блистая великолепием красных и белых мундиров лондонского ополчения. Как и предполагалось заранее, они являли собой шикарное зрелище. С яркими одеждами контрастировало вооружение: темные и тяжелые деревянные булавы, хаотично утыканные острыми гвоздями и шипами. Лицом к ним на вороном коне восседал коренастый офицер в мантии королевских цветов зеленого и белого, и в венчаном плюмажем шлеме. Площадь окружала толпа зевак, разносчики и развозчики всякого товара. Вестминстерские проститутки и судебные клерки. Одна из шлюх распустила свой лиф, выставив груди на соблазн рекрутом, что порядком развеселило окружающих. Даже на устах офицера появилась легкая улыбка. Солдаты приняли напряженный и выжидающий вид, когда он извлек внушительного вида пергамент с многозначительным видом развернул его перед собой и начал декламировать. Своей верой в Бога и короля клянусь истинно повиноваться военным законам. Офицер смолк, и солдаты громким речитативом повторили его слова. Я понял, что присутствую при принятии присяги. Бойцы дают клятву перед поступлением на военную службу и стал проталкиваться через толпу, заботливо придерживая рукой мошну». А потом оказался на узкой и темной улочке между Вестминстер-холлом и аббатством, абсолютно безлюдный, если не считать седоголового старого клерка, который неторопливо шел мне навстречу, согнувшись под тяжестью огромной кипы каких-то документов. Я приблизился к нескольким располагавшимся позади Вестминстер-холла старинным зданиям нормандской эпохи. Белый мрамор которых покрывал слой печной сажи. Вместо того, чтобы направиться, как обычно, в палату прошений, открыл крепкую деревянную дверь в соседнем здании и по узкой лестнице поднялся к широкой арке. Ее украшало резное изображение печати сиротского суда, королевский герб, а под ним двое детей со свитком в руках, на котором был написан латинский девиз палаты помощник опекаемым сиротам и вдовам. В просторном вестибюле было сумрачно. Стоял привычный в судах запах пыли, старой бумаги и пота. С одной стороны прихожей находилось несколько дверей, в то время как с другой на длинной деревянной скамье сидело несколько человек, на лицах которых застыло напряженное и непроницаемое выражение. Все они были богато одеты. Присутствовала пара лет тридцати с лишним: мужчина в отменного качества дублете и женщина в шелковом платье и расшитом жемчугом капюшоне. Чуть поодаль сидел мальчуган лет десяти в атласном камзоле. Молодая женщина в темном платье с высоким воротником держала его за руку, споря с незнакомым мне баристером. Но как? Только они могут поступать подобным образом, удивлялась она. Это же абсолютно бессмысленно. Как я уже говорил вам, миледи, терпеливо отвечал ее собеседник. Это отнюдь не то место, где можно рассчитывать на здравый смысл. Прошу прощения, брат, не могли бы вы направить меня в кабинет клерка, спросил я у адвоката. Коллега посмотрел на меня с любопытством. Дверь прямо за вашей спиной, брат. Полагаю, вы новичок в делах опеки». совершенно верно. Он выразительно коснулся своей груди в области кошелька и окивнул. Ребенок уставился на нас с озадаченным видом, а я постучал в дверь клерка. Внутри просторную комнату делил пополам деревянный прилавок. На противоположной стороне, под окном, небо за которым уже темнело. Восседал за своим рабочим столом очень делового вида седовласый мужчина в пыльном одеянии. Ускалицей клерк помоложе расставлял бумаги на полках, обрамлявших стены от пола и до потолка. Ровный скрип пера стих, и старший клерк оторвался от письма и подошел ко мне. Морщинистое лицо его ничего не выражало, однако глаза смотрели проницательно и расчетливо. Коротко поклонившись, он опустил испачканные чернилами руки на прилавок и вопросительно посмотрел нам посетителя. Абсолютно точно не испытывая излишнего почтения перед моей сержантской шапочкой. Хотя клерки во всех судах обладали великой силой с баристрами И сержантами они держались уважительно. Похоже, в суде по делам опеки царили иные нравы. "Слушаю вас, сэр", произнес старик нейтральным тоном. Открыв свою папку, я выложил на прилавок повестку на имя Майкла Кафхила. "Добрый день, мастер Клерк. Я сержант юриспруденции Шардлейк. Мне нужно ознакомиться с материалами по этому делу". Мастер Уорнер, оторный королевы, должен был написать об этом стряпчему Сьюстеру. Служащий изучил повестку, а потом посмотрел на меня уже с чуть более почтительным выражением. "Да, сэр, мне разрешили познакомить вас с записями, однако мастер Сьюстер также сказал мне, сэр, что свидетельства, поддерживающие заявление истца, нужно внести в дело как можно быстрее". Я понимаю это. Вам сообщили, что вчинивший иск человек умер. Да, мой собеседник печально покачал головой. Истец умер. Адвокат ознакомлен с делом за четыре дня до слушания. Свидетельских показаний нет, необходимых бумаг тоже. Сэр Уильям окажется в сложном положении на слушанье. Следует соблюдать предписанные процедуры. Речь ведь, как никак, идет об интересах несовершеннолетнего. Я готов оценить любую помощь, которую вы можете предоставить мне. Надеюсь, уже вскоре получить свежие показания. Я запустил руку под мантию к кошельку. Мастер Милинг, сэр. Гервасий Милинг, старший клерк. Старик неторопливо повернул руку ладонью вверх. Я посмотрел на его младшего коллегу, еще возившегося с бумагами. "О, не обращайте на него внимания", проговорил Миллинг. «Пять шиллингов новыми за просмотр всех бумаг по опеке или три в правильном серебре". Я заморгал. Вся юридическая машина, равно как и государственный аппарат у нас в стране, смазывалась взятками. Официальные лица получали деньги или ценные подарки от сторон, участвующих в процессах от торговцев, стремящихся заняться поставками для армии, просто от богатых людей, желавших купить монастырские земли. Впрочем, обыкновенно эти презенты не выставлялись на показы, а маскировались под видом подарков, сделанных из личного уважения. Те же, кто отличался непомерной алчностью, наживали неприятности на свою голову. Именно это по слухам и произошло с Ричем в прошлом году. Так что клерк Открыто требующие деньги у сержанта юриспруденции представлял собой просто удивительное явление. Впрочем, напомнил я себе, это же суд по делам опеки и передал ему деньги. Младший клерк, как и прежде, возился со своими бумагами, не проявляя никакого интереса к этому явно рутинному делу. Гервасий сразу сделался более дружелюбным. Я внесу вас в реестр, сэр, и принесу бумаги. Однако, сэр, позвольте заметить в ваших же собственных интересах, что вы нуждаетесь в свидетелях, способных подкрепить обвинения мастера Кафхила. Говорю это вам откровенно, как сказал и самому мастеру Кафхилу, когда тот явился сюда. Значит, Майкл Кавхилл видел вас, когда подавал прошение, спросил я. Да, старик с любопытством посмотрел в мою сторону. Вы были знакомы с ним? Нет. Я только вчера впервые имел беседу с его матерью. Какое впечатление произвел на вас Кафхил? Милинг на мгновение задумался. Он показался мне странным. Нетрудно было заметить, что прежде этому человеку никогда не приходилось бывать в суде. Он только сказал, что с юным подопечным творят Ужасные вещи, и что он хочет, чтобы дело как можно быстрее представили на рассмотрение сэру Уильяму, служащий опёрся локтями о стол. Майкл Кавхилл показался мне возбуждённым, рассеянным. Я даже подумал, что он малость не в себе, но потом понял, что нет, он просто был, старик задумался, подбирая нужное слово, вне себя от ярости. Да, согласился я, похоже на то. Гервасий повернулся к своему помощнику и потребовал: "Документы, Алабастер". Как выяснилось на самом деле, молодой человек прислушивался к нашему разговору, ибо он немедленно зарылся в груду папок и вскоре выудил толстую перевязанную красной лентой пачку бумаг. Распутав ленту, Милинг передал мне верхний документ. Это оказалось исковое заявление, написанное твердой рукой и подпись внизу страницы была той же самой, что и на предсмертной записке. Я начал читать текст. Я, Майкл Джон Кавхил, смиренно ходатайствую перед сим достопочтенным судом о произведении расследования в отношении опеки над Хью Кертисом, предоставленной Николасу Хоббою из Хойлендского приорства в году 1539. -м вследствие чудовищных злодеяний, творимых по отношению к вышеозначимому Хью Кертису, и об отставлении упомянутого Николаса Хоббея от всей опеки. Я посмотрел на Гервасия. Это вы помогали ему составить прошение? Подобное не входило в обязанности клерков, однако Майкл Кафхилл навряд ли знал юридические формулировки. И местный служащий вполне мог помочь ему за небольшую мзду. Да. Старший клерк подтвердил мою догадку. Я объяснил мастеру Кафюлу, что иск обычно составляется баристером и подписывается им в первую очередь, но он настоял на том, что сделает это лично и немедленно. Я посоветовал смягчить формулировки, но он отказался. Вообще я пытался ему помочь. Мне было жаль этого человека. К собственному удивлению, я отметил, что Миллинг говорит правду. Я сказал, что ему потребуются свидетели, и он упомянул про какого-то викария. "Разрешите", я протянул руку к папке. Как и следовало ожидать, под прошением находился ответ защитника на иск. Подпись Винсента Дирика сопровождала стандартный акт защиты, сходу ходу отметавший любые возможные обвинения. Прочие бумаги с виду казались более старыми. А нет ли у вас здесь какой-нибудь уединённой комнаты, где я мог бы посмотреть все дело? Боюсь, что нет, сэр. Судебные материалы можно забирать отсюда только на слушание, но вы можете опереться на этот стол. Рука моя снова поползла к кошельку, ибо сидение за этим прилавком, как мне было известно, тут же отзовется болью в спине. Однако Миллинг решительно покачал головой. Увы, таковы правила. Поняв, что настаивать бесполезно, я склонился над прилавком и принялся просматривать документы. Почти все они были шестилетней давности и относились к учреждению опеки над Хью и Эммой. Прошение, поданное Николасом Хоббием, и оценки стоимости земель, сделанные местными чиновниками, инспектором по охране вымороченных земель и Феодарием. За опеку хобби заплатил 80 фунтов и внес 30 фунтов залога. Крупная сумма. Там же обнаружилась копия предшествовавшего сему акта, согласно которому в собственность Николаса переходили здания приорства и меньшая доля леса, приобретенного у суда казначейства. За них он заплатил 500 фунтов. К этому документу прилагался план земель, прежде находившихся во владении женского монастыря Хойлендского приорства я попытался найти какую-нибудь ценную арендуемую собственность однако все земли принадлежавшие хю и хобою оказались заросшими лесом если не считать деревни Хойленд которую мастер Николас прикупил вместе со зданиями приорства став при этом владельцем поместья что повысило его общественный статус Хойленд оказался небольшим селением. 30 дворов и душ 200 жителей. Из приложенной описи следовало, что хотя некоторые из обитателей Хойленда являлись свободными земледельцами, большинство пользовались землей на условиях краткосрочной аренды, длительностью от 7 до 10 лет. То есть рента невелика, и доход будет минимальным. Само же Хойленское приорство описывалось как находящееся в восьми милях к северу от Портсмута на ближнем склоне Портсдаунд Хилл. Из плана следовало, что оно располагалось на самой главной дороге, соединявшей Лондон с Портсмутом. Ну, просто идеальное местоположение для перевозки леса. Я встал, позволяя спине отдохнуть. Итак, Хоббей сделал крупное вложение капитала, сначала в земельный участок потом в опекунство. Он переехал в собственное поместье, по всей видимости, продав свое торговое дело в Лондоне. Удачливый купец решил сделаться сельским сквайром. Что ж, такое случалось сплошь и рядом. Я оторвался от документов. Миллинг Искоса поглядывал на меня из-за своего стола и потупился. Решение было принято слишком быстро, заметил я. От подачи прошения до выдачи акта прошло всего два месяца. Хоббэй заплатил крупный взнос. Должно быть, эта опека была ему очень нужна. Старший клерк встал и, подойдя ко мне, негромко проговорил: "Если он хотел поскорее провернуть это дело, то должен был доказать свой интерес как оторную Сьюстеру, так и местному феодарию. Мастер Хоббэй владеет землями, соседствующими с землей подопечного Кроме того, у него есть юный сын. Гервасий кивнул умудренной головой. Все понятно. Если бы он выдал девицу за своего сына, то сумел бы округлить собственные владения. Предварительный брачный контракт нетрудно было бы составить, пока они были еще детьми. Сами знаете этих мелкопоместных, Женятся в спешке, влюбляются на досуге, но девушка умерла. Служащий прищурился. В эпиконском деле, как и повсюду, присутствуют свои риски, однако остаётся ещё женить бы мальчика, Хобби мог и из нее извлечь выгоду. Клерк отвернулся, поскольку дверь открылась, и в ней появился толстый пожилой клерк со стопкой бумаг, которую он оставил на прилавке. Подтверждена опека дяди над юным мастером Эдвардом, сообщил он. Права его матери оспорены. Из-за двери Доносились звуки женского и детского плача. Клерк огладил свисавшие рукава своего облачения и добавил: "Мать его сказала, что дядя настолько уродлив, что ребенок всякий раз спасается бегством, увидев его". Сэр Уильям отчитал ее за грубый выпад. Милинг подозвал к себе Алабастера и попросил: "Напиши соответствующее распоряжение, будь умничкой". "Да, сэр". Алабастер ехидно улыбнулся судебному клерку нести благодарности в опеке, не так ли, тощий пенс?» Клерк поскреб свой затылок. Похоже, что так. Алабастер вновь усмехнулся, явив на мой взгляд достаточно скверную гримасу. Затем, заметив, что я смотрю на него, он опять повернулся к своему столу. Тощий пенс вышел и Гервасий тоже возвратился к своему столу. Я вновь занялся документами Кертисов. В папке их оставалось немного. Перечень сумм, потраченных хобами на образование детей. Очередная расходная статья. И коротенькое свидетельство удостоверяющее смерть Эммы Кертис, приключившуюся в августе 1539 года. Наконец, там находилось еще с полдюжины ордеров, выданных за последние несколько лет мастеру Николсу на предмет разрешения вырубки принадлежащих ему ограниченных участков леса. По елику деревья созрели, а потребность в лесе велика есть. Доход Хью, подобный его наследству, должен был сохраняться в Сиротском суде, а количество вырубленных деревьев мастеру Хобоею надлежало непременно согласовывать с Феодарием Хемпшера. В каждом из перечисленных случаев суду представлялись суммы в размере от 25 до 50 фунтов с сопровождением и подписанного местным феодарием, неким сэром Квинтином Приддисом. Ага, подумал я, вот и человек, который, скорее всего, покрывал махинации Опекуна. Вполне вероятно, что Хобб и Приддис разделили между собой куда более крупные суммы, нежели значилось в документах. Однако попробуй ка докажи это. Как говорится, не пойман ни вор. Я неторопливо закрыл папку и распрямился, вздрогнув от внезапной боли в спине. Милинг подошел ко мне. Вы закончили, сэр? Я кивнул и спросил: "Интересно, мастер Хобб явится на первое слушание? Достаточно и того, чтобы на слушании присутствовал его адвокат, хотя сам я непременно явился бы на суд в случае подобных обвинений. Согласен с вами?" Ответил я и дружелюбно улыбнулся служащему, желая расположить его к себе. «Еще один вопрос. Сведения, по которому я хотел бы получить, не связанные с этим делом. Мне нужно официальное заключение относительно невменяемости молодой женщины. Это происходило девятнадцать лет назад. Хотелось бы знать, не можете ли вы найти документ. Старший клерк посмотрел на меня с сомнением. Вы представляете ее опекуна? Нет, я хочу установить его личность. Я опять похлопал себя по кошельку. Милинг приоддрился. Строго говоря, это не совсем моя область, однако я знаю, где хранятся материалы. Глубоко вздохнув, он повернулся к младшему клерку. Алабастер, нам придется спуститься в вонючую комнату. Сходи-ка на кухню, возьми фонари и жди нас внизу. Посетители, ожидавшие приема на скамье уже разошлись. Деловито ступая гервасией, провел меня сквозь череду крохотных комнатушек. В одной из них клерк сортировал лежащие на столе Энджелы и суверены, перекладывая золотые монеты из одной кучки в другую и делая при этом отметки в пухлом гроссбухе. Мы спустились на один пролет по каменным ступеням. От лестничной площадки вниз Восьму вела другая лестница, и вскоре мы оказались ниже уровня мостовой. Молодой клерк ожидал нас на следующей площадке. Он держал в руках парочку фонарей со свечами из пчелиного воска, испускавшими сочный желтый свет. Я удивился, каким образом юноша попал туда раньше нас. "Спасибо, Алабастер", произнес Миллинг. "Мы тут не задержимся". Потом он повернулся ко мне. "Вам не захочется долго оставаться в этом месте?" Младший клерк поклонился и удалился широкими размашистыми шагами. Взяв один из фонарей, старый служащий вручил мне второй. Пойдемте, сэр. Я последовал за ним, осторожно ступая по древним ступеням, за многие века существенно истершимся посередине. В самом низу обнаружилась старинная дверь, обитая железными нашлепками. — Некогда здесь хранили часть королевских сокровищ, объяснил мне Миллинг. Это подземелье сохранилось еще с нормандских времен. Поставив фонарь на пол, он повернул ключ в замке и навалился на створку. Дверь со скрипом отворилась. Она оказалась необычайно толстой и тяжёлой, и чтобы открыть ее, моему спутнику потребовались обе руки. Возле двери находилась половинка каменной плиты, точно такими же был выложен пол. Милинг пододвинул ее ногой в дверной проем. На всякий случай, сэр, чтобы случайно не захлопнулось, будьте внимательны за дверью ступеней. Последовав за ним в угольную черноту, я чуть-чуть не задохнулся от внезапно накатившего запаха гнили. Точнее сказать, меня едва не вырвало. Фонарь Миллинга тусклым светом освещал небольшое, вымощенное камнем помещение, где-то сочилась по капле вода. И стены были покрыты густым пологом плесени. Стопки древних бумаг, иногда с красными печатями, болтавшимися на полосках крашеной ткани, были сложены на отсыревших полках и на старинных деревянных сундуках, поставленных друг на друга. "Старое хранилище", пояснил клерк. "Дела палаты опеки разрастаются со страшной силой, и все отведенное для хранения места уже использовано". Поэтому нам пришлось перенести сюда бумаги, касающиеся тех подопечных, кто либо уже умер, либо вырос и тем самым вышел из подопеки, а также дела умалишенных. Повернувшись, Миллинг строго посмотрел на меня, и свет фонаря сделал его лицо еще более морщинистым. Они не приносят никакого дохода. Вы же понимаете. Скверный воздух заставил меня закашляться. Теперь Понятно, почему вы называете эту комнату вонючей. Здесь никто не выдерживает долго. Все мигом принимаются кашлять и задыхаться. И я не люблю ходить сюда, потому что в сырую зиму начинают чихать даже в собственном доме. Я говорю начальству, что через несколько лет все эти бумаги просто-напросто склеятся от плесени, но никто меня не слушает. Ладно, давайте ка к делу. В каком году было вынесено заключение, которое вы ищете, сэр? Примерно в 1526. -м. Имя Элен Феттиплейс. Она из Сассекса. Собеседник внимательно посмотрел на меня. А этим делом также интересуется королева. Нет. Значит, так. 26 год. Король тогда был еще женат на Екатерине Арагонской, затем начались волнения, он затеял развод, чтобы обвенчаться с Анной Болейн. Милнк усмехнулся. А что в результате? За этим последовали новые разводы и казни. Так? Клерк прошел мимо сундуков и махнул рукой в дальний угол. Вот, где мы держим дела умалишенных, пояснил он, остановившись возле ряда полок, заваленных явно влажными на вид бумагами. Приподняв фонарь, он выудил небольшую стопку. Так, 1526 год. Положив документы на каменный пол, Миллинг пригнулся и начал перебирать их. Чуть погодя, он повернулся ко мне. "Никаких Феттиплейсов, сэр". "Точно. А нет ли похожих фамилий?" "Нет, сэр. Вы уверены в том, что правильно назвали дату? Попробуйте посмотреть предшествующие и последующие годы". Герваси неторопливо разогнулся, открывая оставшиеся на ритузах влажные следы, и возвратился к полкам. Как только он принес новую порцию документов, у меня запершило в носу и горле. Казалось, что мохнатый сырой налет на стенах начинает буквально проникать внутрь меня. Однако клерк еще не закончил свою работу. Он вытащил еще две стопки бумаг и положил их на пол, торопливо пролистав опытными пальцами. Я заметил огромный блестящий гриб, вросший между плитами пола. Наконец, Миллинг покачал головой, Нет ничего похожего, сэр. Никаких Фетти фетиплейсов. Я просмотрел и предшествующие, и последующие годы. Если бы подобное заключение существовало, то непременно отыскал бы его. Вот так неожиданный поворот. Как Элин могла очутиться в бедламе, если не было вынесено соответствующее заключение о ее безумии? Милинг поднялся, и колени его хрустнули. И тут Мы оба вздрогнули, услышав громовой раскат, докатившийся до нас через полуприкрытую дверь. Даже здесь, под землей, он казался оглушительным. Внемлите ему, проговорил слушащий. Какой грохот, словно бы сам Господь обрушил на нас свой гнев. Не без причины, учитывая все, что творится в этом месте», отозвался я, с внезапно нахлынувшей на сердце горечью. Подняв фонарь, Гервасий вновь посмотрел на меня. В этом месте, сэр, все совершается согласно воле короля, нашего господина, суверена и главы церкви. Его приказ служит достаточным основанием для очистки нашей совести. Интересно, подумал я. Старик и впрямь верит собственным словам, или же просто нашел для себя удобное оправдание? Жаль, что мне так и не удалось отыскать эту вашу сумасшедшую, посетовал он. Что ж, иногда и отсутствие сведений в архивах может оказаться полезным. Миллинг продолжал смотреть на меня, и в глазах его блестело любопытство, а возможно и более глубокое чувство. Надеюсь, у вас получится найти свидетелей по делу Кертиса, сэр, произнес он негромко. А что все таки произошло с Майклом Кафхилом? Мастер Юстер так ничего мне не сказал. Я мрачно посмотрел на клерка. Он наложил на себя руки. Проницательные темные глаза Гервасия опять блеснули. Вот уж не подумал бы, что он может это сделать. Подавая прошение, молодой человек явно испытывал облегчение, и покачав сидеющей головой старый служащий повел меня по коридорам в обратную сторону.